«Под небом русского цвета». Стефания Данилова. Читает автор. Деятельность Facebook и компании Мета запрещена на территории Российской Федерации. Эпиграф к сборнику. «Какое небо, милый бог, ты мне нарисовал!» Алексей Витаков. Посвящается дорогой Анне Давыдовне Пугач-Дементьевой. Спасибо за все. Выбор. Что такое любить Россию? Такой пустяк. По родителям и двухсотым смолить в затяг, Посещая исправно книжную лавку, бар, Кухни друзей и свой же ночной кошмар. Может, не до конца понять, но суметь простить Эти тоску древнерусскую, русский стиль, Скачущий от небоскреба до гаража. Потянуться похмельным утром, жизнь хороша. И побежать в парке дождливым кросс. Самому становиться ответом на свой вопрос. От собора завод можно не отличать. Как стихи из стола, то ли в печах, то ли в печать. Ненавидеть на наотмашь и наизусть. И любить точно так же. Всё остальное — грусть. Принимать и Калининград, и Владивосток. То ли в бочке затычкой, то ли иголкой в сток. Тридцать лет лежать на диване, как на печи. А в решающем споре стать тем, кто не промолчит. То ли воду вином, то ли вино водой. Над собою смеяться, рыдать над чужой бедой. Что такое любовь к России в себе таит? Не, нет выбора, а выбор тут не стоит.